Судьбы из сказки. Постоялый двор на краю света. Один трактирщик выстроил свой постоялый двор на особенно негостеприимном перекрёстке. Выше в горах, в стороне, лежала деревня, и во всех направлениях города, добраться до которых можно было дорогами поудобнее, чем те, на пересечении которых стоял постоялый двор, в особенности же зимой. Но трактирщик зажигал свои фонари круглый год, чтобы путешествующие видели их издалека. Летом на постоялом дворе, увитом цветами, жизнь почти что била ключом. Однако зима в этой части страны была долгой. Трактирщик вдовел, а детей у него не было, так что большую часть времени он проводил в своём трактире один. Время от времени он поднимался в деревню за припасами или чтобы в таверне выпить стаканчик, но потом стал делать это всё реже и реже. потому что каждый раз кто-нибудь заводил разговор о том, что вот есть такая подходящая женщина или вот такой подходящий мужчина, или сразу несколько комбинаций подходящих деревенских жителей. И тогда трактирщик допивал стаканчик, благодарил друзей, и один возвращался с горы на свой постоялый двор. Случилось так, что наступила на редкость суровая зима. и бури бушевали такие, каких уж давно не бывало. Путешественники не решались спуститься в дорогу. Трактирщик старался поддерживать огонь в своих фонарях, хотя ветер то и дело их задувал, и каждый день разжигал главный очаг, чтобы дым из трубы был виден издалека, если, конечно, тот же ветер не разгонит его по небу. Ночи были долгие, а в юге — злые. Горные дороги все занесло снегом. Трактирщик не мог сходить в деревню, но припасы у него были. Он готовил супы и жаркое, сидел у огня и читал те книги, которые давно собирался прочесть. Он держал комнаты приготовленными для проезжающих, но проезжающие не проезжали. Пил виски и вино. Прочел еще несколько книг. Время шло, бури вьюги бушевали и затихали, и он стал держать на готове лишь несколько комнат из тех, что поблизости от очага. Иногда он и спал в кресле у камина, вместо того, чтобы уйти на ночь в свою комнату, чтобы ему и в голову не пришло, будь у него постояльца. Но постояльцев не было. Только ветер да холод, трактир стал совсем как обычный жилой дом. Трактирщик подумал, что хозяином дома он чувствует себя более одиноким, чем хозяином постоялого двора, но воздержался от того, чтобы развить эту мысль дальше. Однажды ночью, когда трактирщик задремал в своём кресле у очага, стакан с вином под рукой, а на коленях открытая книга, в дверь постучали. Пробудившись, трактирщик поначалу подумал, что это ветер. Ведь тот большую часть зимы только и делает, что стучит. То в дверь, то в окна, то в крышу. Но стук раздался еще раз, и для ветра он был исполнен слишком ритмично. Он пошел открыть дверь, что заняло времени больше обычного, потому что дверь схватила льдом, да так крепко, словно лед стоял на том, чтобы дверь держалась закрытой. Когда же лед наконец сдался... В дом первым ворвался ветер, принеся с собой вихри снежной крупы, и лишь потом настал черед путешественника. Успев заметить только плащ с капюшоном, трактирщик всё внимание посвятил тому, чтобы снова закрыть дверь и побороть ветер, у которого, на сей счёт, имелись другие соображения. Разве что отпустил привычное замечание насчёт погоды, но ветер заглушил эти слова, недовольно взвыв, что его оставили за порогом. Когда дверь была закрыта, заперта на задвижку и ещё для надёжности на засов, трактирщик повернулся, чтобы поприветствовать путешественника, как полагается. Он и сам не знал, что ожидал увидеть, здоровый с человеком обладающим той мерой храбрости или безрассудства, чтобы пуститься в путь по таким дорогам в веткую погоду. Но, конечно, только не женщина, бледную как лунный свет, с глазами чёрными, как её чёрный, чернее ночи плащ, с посинелыми на морозе губами. Во все глаза смотрел на неё трактирщик. забыл затверженные приветствия и добродушные замечания, которыми он по обыкновению встречал новоприбывших. Женщина начала было что-то говорить, возможно, хотела поздороваться или пожаловаться на погоду, а может, высказать пожелание или осте речь, но язык не слушался её, и пробормотав что-то невразумительное, она смолкла. И тогда трактирщик Не слова не говоря, кинулся к ней и повёл поскорей к очагу. Греца. Он усадил её в своё кресло, снял с неё мокрый плащ, порадовался тому, что под ним оказался ещё один, белый, как тот снег, от которого она спаслась. Принёс ей чашку горячего чая и подбросил поленья в огонь, а вьюга бешено валась снаружи. Понемногу женщина перестала дрожать. Она выпила чаю, обратила взгляд к языкам пламени, и не успел трактирщик задать ей хотя бы один вопрос, как она уснула. Трактирщик стоял и смотрел на неё. Она была похожа на призрак, бледная под стать своему плащу. Дважды он наклонялся проверить, дышит ли она. Он подумал, может, он тоже спит, как она, и видит сон, но руки его озябли, когда он открывал дверь, и на указательном пальце, там, где его защемило какой-то из задвижек, ссаднилась ссадина. Нет, он не спал, хотя происходившее было странно, как сон. Пока женщина отсыпалась, трактирщик занялся тем, что прибрал для нее ближайшую комнату, хотя та и без того была прибрана. Он разжёг там камин, повесил на спинку кровати ещё одно одеяло, поставил на огонь горшок с супом, пусть кипит себе помаленьку, и положил рядом хлеб, пусть греется, вдруг, когда проснётся она, захочет поесть. Подумал, не перенести ли её в кровать на руках, но очаг в зале горел жарче, и он ограничился тем, что накрыл её потеплей. Потом, поскольку больше занять себя ему было нечем, трактирщик встал над ней и ещё раз окинул её осмотрел. Не так уж она была молода, в волосах струились серебряные пряди. На руках ни колец, ни браслетов, говорящих о том, что она замужем или обещана кому-то или чему-то, кроме себя самой. От тепла губы её порозовели. И трактирщик, поймав себя на том, что слишком часто взглядом к ним обращается, чтобы отвлечься, пошёл налить себе ещё вина. Не помогло. И через какое-то время он и сам заснул в кресле, поставленном с другого боку у очага. Когда трактирщик проснулся, было ещё темно, хотя, как скажешь, ночь это или день? Когда вся земля под одеялом из вьюги и снеговых точек огонь не погас, но в соседнем кресле никого не было. Я пожалела будить вас, произнёс голос позади него. Он обернулся и увидел там женщину, уже не такую лунно-бледную и ростом выше, чем ему помнилось, и говор её был ему незнаком, хотя за свою жизнь он слышал, как говорят люди из многих и многих стран. «Прошу прощения», — сказал он, извиняясь за то, что заснул, и за то, что уронил собственные стандарты хозяина постоялого двора. «Вон там, в вашей комнате», — начал он, повернувшись в ту сторону, и увидел, что плащ ее уже сушится у камина, а дорожная сумка, которую он оставил у кресла, стоит в ногах кровати. «Я догадалась, что это она. Спасибо». Правда сказать, я не думал, что в доме кто-то окажется. Фонари не горели, и с улицы в окнах не видно огня. Трактирщик, у которого было твёрдое правило не совать нос в дела своих гостей, не смог с собой совладать. Что заставило вас спуститься в путь в такую погоду? спросил он. Женщина улыбнулась ему извиняющейся улыбкой, по которой он понял, что путешественница на вовсе не безрассудная, хотя догадаться об этом можно было уже по тому факту, что она вообще до него добралась. Мне назначено встретиться кое с кем здесь, на этом постоялом дворе, на этом перекрёстке, сказала она. Договорённость состоялась давно, и предусмотреть в югу было никак нельзя. Но здесь нет других путешествующих, сказал трактирщик. Женщина нахмурилась, но в сию же мгновение. Можно мне остаться здесь, пока они не прибудут, спросила она. Я заплачу за комнату. Остаться я бы советовал в любом случае, учитывая погоду, сказал трактирщик, и ветер взвыл ему подпевая. И платить вам нет никакой нужды. Женщина снова нахмурилась, и на этот раз хмурилась дольше, но потом кивнула. Трактирщик собрался было осведомиться о её имени, но как раз в этот момент порыв ветра распахнул закрытое ставнями окно, впустив снеговые вихри кружиться по просторной комнате, зля огонь в очаге. Женщина помогла ему справиться со ставнями. Углядевшись в сгущающуюся темноту, трактирщик только головой покачал, как это кому-то удалось пройти сквозь неё. После того, как ставни были закрыты, а огонь снова набрал силу, трактирщик принёс суп, тёплый хлеб и вино. Они сидели у огня, трапезничали, и вели разговоры о книгах, и ещё женщина интересовала всё, связанное с постоялым двором. Давно ли он тут? как долго трактирщик в нем за хозяина, сколько в доме комнат для гостей и много ли летучих мышей на чердаке. Но трактирщик, уже сожалея о том, как вел себя раньше, не задавал гостей вопросов, а сама она о себе не распространялась. Они говорили еще долго после того, как суп с хлебом были съедены и открыли еще одну бутылку вина. Ветер, перестав бушевать, стоялся под окнами, подслушивал. Для трактирщика внешний мир исчез. Не было ни ветра с фьюгой, ни ночи, ни дня. Была только эта комната, этот огонь в очаге и эта женщина, а всё остальное значение не имело. Неизвестно, сколько прошло времени, но наконец женщина молвила, не очень уверенно: что, пожалуй, спать она предпочла бы в кровати, а не в кресле. И тогда трактирщик пожелал ей доброй ночи, хоть и не знал, ночь сейчас на дворе или день, и тьма за окном отказалась что-либо сообщить по этому поводу. Улыбнувшись ему, женщина закрыла за собой дверь, и трактирщик со своей стороны двери впервые в этом своем доме почувствовал себя воистину одиноким. Некоторое время он сидел у огня в раздумье, перед открытой книгой, которую не читал, а потом ушёл к себе в комнату, по другую сторону от очага, и без сна видений уснул. Следующий день, если, конечно, то был день, прошёл самым приятным образом. Страница помогла трактирщику испечь хлеб и научил его делать маленькие булочки, каких он никогда раньше не видел. в форме полумесяца. Сквозь облака муки они обменивались историями, сказками и легендами. Трактирщик поведал о том, как ветер рыскает вверх и вниз по горе, ищет что-то, что потерял. И вой его это плач по утраченному. Во всяком случае, так люди рассказывают. И что же он потерял? спросила женщина. Трактирщик пожал плечами. Да разные говорят. Некоторые, что ищет он озеро, что лежало когда-то в долине, по которой бежит сейчас река. Другие, что ищет он женщину, которую любил, и воет, потому что не в силах смертная ответить ветру той любовью, какая ему потребна. Но самое обыденное переделка толкует о том, что потерял он всего на всю дорогу. Горы вокруг долины похожи одна на другую. Ветер путается, сердится, вот и воет. И какая же версия по-вашему вернее всего? отозвалась женщина, и трактирщик ответил ей не сразу, а сначала подумал. Я думаю, что ветер воет, потому что положено ветру выть, пролетая между горами и над долинами. А людям, думаю я, Народицы придумывают такие истории, чтобы объяснять себе, от чего что. И внушать детям, что нет в этом вои ничего страшного, только печаль. Пожалуй. Но от чего же тогда, как вам думается, люди продолжают рассказывать такие истории даже после того, как дети выросли и повзрослели? спросила женщина. И поскольку у трактирщика не было убедительного ответа на этот вопрос, он задал ей другой. А у вас там, откуда вы родом? Рассказывает что-то подобное, спросил он, и снова так, чтобы ей не пришлось говорить, откуда она. Он по-прежнему не понимал, что у неё за акцент, и не припоминал никого из тех, кого знал, кто ещё так, как она, говорил бы на местном наречии, весело и мелодично. Ну, порой рассказывают историю о том, как луна спустилась с небес. Да, это и у нас тоже, кивнул трактирщик, и женщина улыбнулась. А говорится ли в ваших, куда идёт солнце, когда в небе нет ни солнышка, ни луны? спросила она, и трактирщик покачал головой. А у нас там, откуда я родом, есть об этом истории. проговорила женщина, сосредоточенно и ритмично вымешивая тесто руками. Рассказывают, что раз в 100 лет, ну, некоторые увеличивают этот срок до 500 лет, а другие даже до 1000. Солнце пропадает с дневного неба, а луна в то же самое время пропадает с ночного. Говорят, момент этот рассчитан так, чтобы они смогли встретиться в тайном месте, где звёзды их не увидят. обсудить, что происходит на белом свете, и сравнить свои наблюдения за прошедшие годы: 100, 500 или 1000. И вот они встречаются, беседуют, а потом, простившись, возвращаются на своё место в небе, расстаются до следующей встречи. Это напомнило трактирщику о другой, похожей истории, и он задал вопроса, о котором пожалел сразу, как только тот слетел с его уст. "А не что? Любовники?" спросил он. И щёки женщины загорелись. Он уже готов был извиниться, когда она продолжила. "В некоторых версиях да. Хотя подозреваю, что если эта история верна, то им столько находится всего обсудить, что напрочь и времени не остаётся". Трактирщик рассмеялся, и женщина удивлённо на него поглядела. Но потом и сама рассмеялась, и они продолжили обмениваться историями и печь хлеб, а ветер ходил вокруг дома кругами. Слушал, о чём шла речь, и на время совсем позабыл о том, что он там в горах потерял. Прошло 3 дня. Вьюга не ослабевала. Трактирщик и его гости проводили время в покое и удовольстве, беседовали, трапезничали. Снова и снова наполняли стаканы вином. На четвёртый день раздался стук в дверь. Трактирщик пошёл открыть. Женщина осталась сидеть у огня. Ветер вёл себя поспокойней, и на этот раз совсем немного снега ворвалось в дом вместе со вторым странником. Снежинки растаяли сразу, как закрылась за ним дверь. Замечание насчёт погоды, каким трактирщик намеревался встретить нового гостя, замерло на его губах, стоило ему повернуться лицом к нему. Плащ этого путешествующего, который тоже оказался женщиной, темнокожей, со светлыми глазами, когда-то был золотистого цвета, и теперь, сильно вытертый, всё-таки кое-где сиял. Волосы незнакомки были подстрижены короче, чем соответствовало любой моде знакомой трактирщику, но и они были близкого к золотистому цвета. От холода, похоже, она не страдала. У меня назначена здесь встреча, сказала женщина голосом, подобным мёду, глубоким и приятным на слух. Трактирщик поклонился и повёл рукой в сторону очага в дальнем конце комнаты. Благодарю вас, сказала женщина. Трактирщик помог ей снять плащ, с которого тая стекал ручейками снег, и забрал его, чтобы высушить. Под этим плащом обнаружился второй, что было очень разумно в такой ненастье, тоже золотой и тоже поблёкший. Женщина подошла к очагу и села там во второе кресло. Трактирщик был слишком далеко, чтобы что-нибудь слышать. Но, похоже, дамы обошлись без приветствия, немедленно приступив к беседе. Когда с её начала прошло более часа, трактирщик поставил на поднос тарелку с хлебом, сушёными фруктами и сыром, бутылку вина и два стакана. При его приближении разговор прекратился. "Спасибо", сказала первая женщина, глядя, как он расставляет еду и вино на столике между двумя креслами. и легонько коснулась его руки. Она так раньше не делала, и он, не в силах что-то сказать, только кивнул в ответ, прежде чем отойти. Другая женщина улыбнулась, но для трактирщика осталась загадкой, чему она улыбается. Он оставил их продолжать разговор, что они и делали, ни разу с кресел не встав. Ветер за окном стих. Трактирщик сидел в дальнем конце просторной комнаты на таком расстоянии, чтобы гости могли подозвать его, если он им понадобится, и при этом так, чтобы не слышать слов, которыми они обменивались между собой. Свою тарелку он тоже наполнил едой, но лишь поковырялся в ней, а съел только булочку полумесяцем, которая таила на языке. Он пытался читать но осилил только одну страницу. Время текло, освещение за окном не менялось. Трактирщик заснул или, возможно, думал, что спит. Казалось, он лишь сморгнул, а за окном уже темнота. Разбудило его то, что вторая женщина поднялась со своего места. Поцеловав первую в щеку, она направилась к выходу. Благодарю вас за ваше гостеприимство, сказала она трактирщику, поравнявшись с ним. Разве вы не останетесь? спросил он. Нет, мне нужно идти, сказала она. Трактирщик принёс её плащ, просохший на ощупь тёплый. Он накинул плащ на плечи женщины, помог ей его застегнуть, и она снова улыбнулась ему своей ласковой, приятной улыбкой. На мгновение показалось, что она хочет что-то сказать, остечь или выразить пожелание, но нет, она промолчала и только улыбнулась ему ещё раз, когда он распахнул перед ней дверь. Улыбнулась и ушла в темноту. Трактирщик смотрел ей вслед, покуда мог её видеть, то есть совсем недолго, а потом закрыл дверь и запер её на задвижку. Он подошёл к очагу, к темноволосой женщине, которая сидела у огня, и только тут понял, что не знает её имени. "Утром мне придётся уйти", произнесла она, не взглянув на него. "Я хочу заплатить за комнату". "Вы могли бы остаться", сказал трактирщик и положил руку на боковину её кресла. Она посмотрела вниз, на его пальцы и снова накрыла их своей рукой Хотела бы я, чтобы так и было, тихо сказала она. Трактирщик поднёс её руку к своим губам. Останьтесь со мной, выдохнул он ей в ладонь. Останьтесь. Утром мне придётся уйти, повторила женщина. Одинокая слезинка сползла по её щеке. "Да в такую хмарь, разве кто может сказать, когда но придёт это утро?" воскликнул трактирщик, и женщина улыбнулась. Она поднялась с кресла и за руку повела трактирщика в свою комнату и в свою постель. И ветер рыдал за окном, оплакивая любовь обречённую и скорбя о любви утраченной. Ибо ни одному смертному не по силам любить луну. Ну, по меньшей мере надолго. Нет, не по силам.